И посвящен во вторую степень?» с изумлением спросил Крыжицкий. «А ты думал, что я остался таким же Федови, как ты?» вопросом на вопрос ответил ему Турок. «Но ты уже давно предался Геурам и употреблял силы нашего сообщества на их пользу. За это сам ты был приговорен к смерти, и я отправился в Россию, чтобы исполнить над тобой приговор. Судьба, великая судьба, велением которой все совершается, послала тебя навстречу мне, и я встретил тебя в крымском городе». Там простым матросом я поступил на шхуну, на которой ты должен был отплыть, и я это сделал с тем, чтобы выбрать время для исполнения приговора. Удобного случая не представилось, и когда мы приплыли сюда, ты рассказал мне об огромном богатстве, и я позволил тебе жить, чтобы закончить дело и получить богатство для нашего народа, для нашего общества, зная, ты предназначаешь его для другого, но я не дал бы тебе воспользоваться этим богатством». Теперь обстоятельства изменились, я должен был отомстить Геуру за святотатство его, и если ты поможешь мне скрыться, я прощу тебя и возьму на себя твою жизнь. Крыжицкий задумался, он знал фанатизм этих сектантов, знал, что слова Али не простая угроза, но вместе с тем скрыть этого человека было невозможно. Его положение... Если бы он спрятал Али, становилось опасным здесь, один на один с турком, способным на все на этом безлюдном берегу, где трудно было бы ждать помощи. Вдруг у Кружицкого мелькнула мысль, которая давала возможность подействовать на Али. «Ты мне приказываешь», — сказал он, — «как даи Эль-Кибир. Я приказываю тебе», — отозвался турок, — «как Федави, находящемуся на низшей степени, чем я». «Ну, а если я в равной степени с тобой, и я такой же даи Эль-Кибир», Тогда ты не можешь приказывать мне или приводить в исполнение свой приговор. Тогда покажи амулеты, доказывающие твое посвящение», — сказал Али. Крыжицкий достал купленные им вчера у ареста амулеты и показал их. Тот сперва взглянул на них благоговейно, но потом, вдруг схватив один из амулетов, покрутил его и, задрожав всем телом от злобы, с сдавленным голосом. «Это мой амулет». «Ты, совращенный геурами, не знал, что каждый даель-кибир имеет на амулетах свой опознавательный знак, и тут стоит мой знак. Теперь я понимаю все. Никакого богатства на мызе нет, но ты послал меня туда, соблазнив этим богатством, чтобы там твой сообщник, этот пьяный геур, украл у меня священные амулеты для тебя. Ты захотел выдать себя за посвященного в высшую степень и для этого избрал такой путь. Теперь понятно, почему амулеты пропали именно в тот день, когда ты приехал на мызу». Но твое вероломство против высшего не пройдет тебе даром. Сказав это, Али кинулся на Крыжицкого, схватил его за горло и повалил на землю. Между ними завязалась отчаянная борьба. Крыжицкий, защищаясь, успел выхватить собственный кинжал, но Али схватил его за руку и стал отнимать оружие. Они несколько минут боролись со стиснутыми зубами, понимая, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. Хотя Али и был старше с виду, но он оказался сильнее, успел отнять кинжал у Крыжицкого и полоснул им по шее. Рана была глубокая, хлынула кровь, но ведь достаточно было сделать этим кинжалом и маленькую царапину, чтобы его лезвие было отравлено. Несколько таких царапин Али увидел и на своих руках и в ужасе вскочил, оставив Крыжицкого, истекавшего кровью, который уже хрипел на песке в предсмертных конвульсиях, вздрагивая руками». Несколько таких царапин Али увидела на своих руках, и в ужасе вскочил, оставив крыжицкого, истекавшего кровью, который уже хрипел на песке, в предсмертных конвульсиях, сдергивая руками. Увидев царапины на своих руках, Али понял, что и для него все кончено. Он знал, что противоядия здесь не существует, но все-таки бросился бежать, сам не зная, зачем и куда. Однако силы его быстро оставляли, яд подействовал, и он упал».